сотников горим. Были это во времена войны великой балканской. В те годы государь наш Александр II султану турецкому подварной шеею мылил, народ братский болгарский от ига мусульманского освобождал. Знамо дело, разиш казаки наши астраханские при такой-то потасовке в стороне останутся, по хатам отсидятся. Вот и понесли кони рыжие степями волжскими молодцов упрямых в поход дальний. Почитай от одного уряда другого так верхами и промчались со свистом да песнями, с обо интересные при шашке, при пике, ни одного стыки. Да то к не про то сказка складывается. А в войне той страшной, о храбрости казачьей, о будоле русским много чего сказано. А вот был среди войска нашего один старый сотник. От боя не бегал, при штабах не тёрся, за сороковник уже наград полна грудь, да видать пуля и меж крестов Георгиевских дырочку нашла. Вынес его умный конь, подхватили товарищи верные, перевязали, да с тяжелой раною по приказу атаманскому из похода домой и отправили. А для ухода медицинского, да чтоб в пути не скучно было, подарили ему казаки гарем. Маленький такой, компактный, в три жены, у мурзы турецкого отбитый. Вроде сотнику-то и без надобности, однако же друзей боевых отказом обидеть грешно. От души старались люди. Взял подарок. Вот о том и сказка будет. Едет он домой в телеге новенькой. Вокруг девки молоденькие, симпатичные хлопочут, брови сурмлённые, шаровары зелёные, платьица тонкие, голоса звонкие, прикрытые вуалями, но каждая сталия. То есть хоть поглядеть, а уж приятно. Заботятся о сотнике, перевязки меняют по пути, Пловом почуют сладости восточные в рот суют, Танцами чудными, с пузом голым развлекают. Плохо ли? Вот и попривык казак. Расслабился. Важным мужчина себя почувствовал. Да только рано или поздно ли, А добрались они с гаремом до станицы родимой. К ночи в ворота стучат, в хату просятся, А в хате вот тена никто, а жена некакая-нибудь турчанка дарёная, а супруга законная, православным обычаем венчанная перед Богом и людьми единственная. Ану как объяснений потребует, вид на деле трёх жён привести, когда и своя-то жива здорова. Не аккурат чего это получается. Ну, сотник с порога, руки в боки, кулаком по столу, каблуком об пол. Кто мол хозяин в доме, казачок с ним не спорит, гостей в горницу приглашает, накрывает стол, идёт баньку топить. Сотник перекрестился тайком, думает: "Свезло-то как! От какого скандалу избавился, на всю округу шум быть мог". Взял он бельишко чистое, то да в баньку с дороги, а жена и вон ее рукавчики засучила, и всему гарему говорит. «Значит-то так, девоньки, сидите-ка вы в хате, я с супругом нашим сама полюбовно потолкую, а кто с сочувствием полезет, уж не обессудьте, рука у меня тяжелая». «Ну, средь мусульманок дур ни одной не оказалось, а...» А чтоб кучно. Всем коллективом казачку завалить и энтым в голову не стукнуло. Бабья солидарность, она штука тонкая. Тут каждая сама за себя. Смирно сидят, бублики едят, чаем балуются, меж собой не ревнуются, шушукаются негромко, результат у ждут. А жена сотникова в предбанничек голову сунула, да и вопрошает, тоненько. Чего изволит муж и господин наш? Казах в пару ничего разглядеть-то не может. На полке разлегся голым задом вверх и просит вальяжно, протяжно, да важно. Ты, что ли, Зухра? Давай-кася спину мне на мне массажем турецким, нега-иранской, умением редким, пальчиками знающими». «Слушаю и повинуюсь», — супруга ответствует. «Да как кинется на мужа! Коленом меж лопаток прижала, весом придавила, и ну ему кулаками под ребра совать. А рука у ей работы домашней набитая, мозолями изукрашенная, силой не обиженная. Характеру станичного не баба забитая, крестьянская, вольная казачка, так-то». Взвыл сотник до да поздна, покуда вырывался немало синяков словил, да плюх откушал. Пошла прочь дура обзабоченная. Талак тебе боком в ухо, надо ж как и забидела. Нужна его привык в сторонку, за дверью сохранилась слезами изобразилась, давновь голос тянет, а сама так и манит. Что изволит муж и господин наш. Ты, что ли, Нурия, водички подай, Измяла меня злая зухра, Как медведь резинову клизму. Плескани-кась холодненьким На облегчение. Слушаю и помянуюсь. Казачка и рада, ей того и надо, Полну бадью кипятку черпанула, До мужа и поливнула. Ох, и рёву было, ох, и мату! Пошла прочь дубина миноретная, Совсем стыд растеряла талак тебе, Чтоб и духу не маячила. Жена Сотникова с кулёжем скулит, Задом пятится, а сама довольственная Хоть бы рожу платком занавесила, А то светится весело. За дверью скрылась, да вновь речи заводит, — Что изволит муж и господин наш? — Ты, что ли, гюльнара, зайди хоть пятки почеши, а то Зухрас, Нуриёй совсем с ума разуму спрыгнули? — Слушаю и повинуюсь. Вбежала казачка, парку добавила, да не теряя времени полезного, как секанет мужа-то драным веником по пяткам. То-то больно, то-то обидственно, а это не встать, Не ступить, не догнать мерзавку. Пошла прочь, крокодил как усача. И тебе то лак, чтоб в гробу я весь ваш гарем выдивал, в шароварах пёстрых, в тапках однотонных. Отругался, отплевался, отшумел старый казак, кое-как себя в норму ввёл, в предбанничек вышел, а там стоит на вытяжку супруга верная. «В зубах подол держит, в левой руке стакан водки, в правой огурец на вилочке». Тут-то и понял сотник, что любезней жены родимой ни в одном гареме не сыскать, ни по каким параметрам не выровнять. Расцеловал он ее в щеки алые, да в обнимку из баньки и вывел. Уж о чем они остаток ночи речь вели, про то нам неведомо. а тока на утро построил сотник горем турецкий и честную речь перед ними держал виноват я дурень старый на молодую красоту глаз заприветил вас обнадёжил самого себя на всю станицу шутом гороховым изрисовал простите коль можете отныне ни одну из вас из хаты гнать не посмею слово даю честное казачье Каждую законным браком замуж выдам, отныне вы мне дочки, а я вам отец. Да и жена Сотникова мужа поддержала, ни одной соседке язык брехливый оторвала, ни одному парню хамоватому подзатыльников не давала, ровно дочерей родимых турчана Клелеева сама замуж выдавала, сама и внуков нянчила. Так вот, по сей день у казаков астраханских не зазорно татарские, а ли турецкие корни иметь. Никто никого роскосами скулами не попрекает. Слились все крови в одну реку. На том и город стоит, и люди его, и веротерпимость, и всякое человеколюбие. А началось-то всё с одного старого сотника с молодым горемом.